Глава двенадцатая Когда я очнулся, то боли уже не было Будто бы все приснилось в путанном, но весьма динамичном сне Во рту царапало от сухости и Я медленно облизнул губы Воды бы, а еще лучше чаю Нет, все же воды При мысли о чем-нибудь со вкусом Внутри неприятно заворочилась тошнота Так, а где я? Белый потолок, белые стены. Я осторожно огляделся. Рядом пустая белая тумбочка. Чистая, как будто стерильная. Подо мною кровать. Очень, надо отметить, жесткая и неудобная. Совершенно точно больничная. Да, ешкина кошка. Как же пить хочется. Я пошевелился, и это отозвалось в спине. Боль прошла от лопатки до ягодиц, заставив замереть. «Ох, ты ж безмерная без времени». «С меня шкуру содрали все-таки». Я осторожно повернулся на бок, осторожно коснулся горящей спины, палец наткнулся на бинт. «Ну, уже хорошо, значит, медицинскую помощь мне оказали». Мозг постепенно начинал работать, и с каждым мигом ситуация, в которой я оказался, выглядела все хуже и хуже. «Здесь явно не частная клиника, значит, я в больнице. Палата не общая, значит, и поговорить не с кем». В коридоре раздались шаги. Я насторожился. Звук приблизился к двери, и я даже дыхание затаил. Сейчас многое прояснится. Но только неизвестный мимо проходящий на самом деле мимо проходил. Ровные шаги удалились дальше. Где-то хлопнула дверь, и эхо пронеслось по коридору. «Так, а что с девчонками?» Я попытался приподняться. Голова сразу же закружилась. «Меня тут что, действительно лечат?» Процедурами, лекарствами? А как же старая добрая магия? Фу, блин. Я бессильно откинулся на подушку. Еще раз огляделся, стараясь не крутить головой. Ешкина кошка. Вообще безжизненное место. Пустая тумбочка, одинокий стул и кровать, на которой я лежу. Даже шкафа для вещей нет. А кнопка вызова есть какая-нибудь? Я слышал, что должна быть, если это больница. Это же больница. Кнопку я нашел на стене рядом с кроватью, нажал ее, потом еще раз. Снаружи никаких новых звуков не донеслось, видимо, не работает. Эх, хорошо, что у меня тут не сердечко прихватило, да? Так, ладно, пустое, давай думать о хорошем. Я живой, и меня пытались вылечить. Значит, не убега в плену, и это прекрасно. Теперь надо понять, что там у Лизы и Васи. И рупи. Хотя этому до фонаря, даже если дом стоит пустым, то электричество в нем, наверное, есть, а значит, планшет можно зарядить, и жизнь Диваненка в мире ужасов продолжается комфортно и приятно, пока не кончится еда или не отключат свет. Ой, разнылся Илья. Если бы не Рупи его музыка, ты бы сейчас лежал перед очами Бека в окружении пачки кровомантов, и никто бы тебе раны не бинтовал. Не знаю, сколько еще... Я так провалялся, но жажда меня совсем замучила. По коридору иногда кто-то неторопливо проходил, но ко мне ни разу не заглядывал. Поэтому я все же заставил себя слезть с кровати. Спина болела очень сильно. Каждое движение отзывалось по телу. Заблокировать боль магии я не решился. Это может вылиться в разные последствия. Мозг, конечно, дурак, и его легко обмануть. Однако в болях он разбирается хорошо. Если болит, значит надо. А то вон, бегать начну, и с меня все, что зашили на спине, клочьями сползет. Открыв дверь, я выглянул в коридор. Так, а тут темно. Свет приглушен, значит, ночь. Направо коридор упирался в окно, за которым горел фонарь, отражаясь на ветках дерева. Налево тянулся ряд закрытых дверей, и метрах в ста от меня стоял пост медсестер. Желая тетка сидела боком ко мне и что-то читала. Рядом с ней уютно горела лампа, выдирая из темноты и стол, и бумаги на нем. Я перевел дыхание и двинулся к цели. Медсестра заметила меня, ползущего по стенке, только на половине пути. Поднялась, поправила очки, повернула лампу, выдирая из темноты. — Христос, пощади! Что же вы вскочили? Она поспешила на помощь, но остановилась на полпути и бросилась назад. — Петь... Тщетно прохрипел я вдогонку. Медсестра катила ко мне кресло-коляску. «Что же, вы вскочили, ваше благородие!» сокрушенно протараторила она. «Ночь же!» «Дайте попить!» терпеливо повторил я. Услышала, наконец, пошла на второй забег. Стакан прохладной воды породнил меня с божественным. Вознес на вершины блаженства Проглотив амброзию, я шумно выдохнул. «Мне нужен мой телефон!» «Конечно, конечно. Садитесь, я вас отвезу». Она услужливо помогла мне сесть. «Что же вы вскочили? Нельзя вам лишний раз вставать-то. Позвали бы. Там же кнопочка есть». «Есть». Нажимал. Не получилось, не фартануло. Не удержался от ворчания я. «Ах, незадача какая. Разве не работает вызов? Техникам с утра обязательно скажу». Заучено ответила медсестра. Мы вкатились назад в палату. «Ох-ох-ох, думали, что до утра проспите. Такая операция сложная была, такая сложная!» «Операция?» — удивился я. «Операция?» — закивала она, снова поправила очки. «Давайте осторожненько». Медсестра помогла мне сесть на кровать, затем помогла лечь. «Какая к операция?» — занервничал я. «Ой, не волнуйтесь, Иисус Светлый, все хорошо прошло. Завтра уже прибудет целитель и все объяснит». «Не-не, давайте сейчас», — не согласился я. «Почему мне провели операцию вместо магического лечения? Вот не я решаю, не я оперирую, ваше благородие». Голос медсестры чуть охладел. «Придет утром врач и все скажет». «Я не ругаюсь». Наверное, со стороны мое удивление выглядело иначе. «Просто это ведь рана обычная. У меня есть деньги. У меня могли хотя бы спросить, а тут сразу на стол и резать». «Странно это. Вмешательство в организм — это ужасно. Я из тех, кто лучше просто умрет, чем умрет под ножом хирурга. Пунктик такой». «Чего не знаю, того не знаю. Укольчик сделать обезболивающий?» «Ох-ох-ох, какая консервативная здесь лечебница. Все по старинке, медициной. Что там мне со спиной сделали?» «Медсестра все ждала моей реакции, я медленно кивнул. Она и правда тут ни в чем не виновата». И телефон, и водички еще вам принесу. Отдыхайте. Первым делом я позвонил Лизе. Девушка ответила уже на втором гудке. «Люшка, ты как?» Не капли сна в голосе, а на часах почти четыре. «Ты в порядке?» — сходу спросил я. «Да, я в порядке, все хорошо. Я у себя сейчас». «У себя?» — не понял я. «У себя это где?» «Ну, у меня же квартира в городе. Люшка, ты не ответил. Как себя чувствуешь?» «Квартира?» «Точно». Это ж в интернате у нее жилье было казенное. А ведь еще свое оставалось. Отлично. Все прекрасно. Укол уже действовал. Мысли в голове стали чуть приглушенные. По телу растекалось приятное тепло. Ох, сейчас посплю от души. Мне ведь ничего не сказали, продолжала Лиза. Забрали тебя тогда и все. Из больницы выгнали. Что с Васей? Как же тепло и уютно. Я повернулся на бок, положил тяжелую голову на подушку. Телефон под ухом. Она сказала, что на старом месте будет ждать. Так и сказала, старое место. Ты знаешь, о чем она? Ой, тут же столько всего было. Приехал игумен из первой церкви. Самая важная шишка у них. Были какие-то люди, по-моему, из тайной канцелярии. Все серьезные, в костюмах дорогущих. Меня быстро отпустили. А вот Вася еле успел уйти. Так из-за вещей переживала глупая. Вещи ведь наживное. И охмыкнул. Хорошо, пока все в порядке. А рупи «Не знаю», — тяжело вздохнула Лиза. «Не видела я его». «Черт!» Я широко зевнул. «Спи, Люшка, у нас все хорошо, я приеду утром», — услышала это Лиза. Я что-то буркнул в ответ и сладко уснул. Утром началось самое интересное. Сначала ко мне заявился улыбающийся врач в смешных очках. Пухленький, круглолицый и очень дружелюбный. Представился он бароном Бергином и в процессе нашего общения как-то между делом и признался, что именно под его ножом я вчера вечером и пролежал. На мой вопрос, почему раны не затянули магией, он улыбаться перестал и назидательно пояснил. «Упаси вас, Иисус, хоть когда-нибудь пробовать править самостоятельно такие запретные чары. То, что вас могло бы вылечить, голубчик, с кровоманской скверной в организме убило бы в несколько мгновений ока. Так что не было у вас другого выбора, клянусь вам». «Однако, не переживайте». Улыбка вернулась на его лицо. «Сегодня уже прибудет целитель специально по вашу душу. Все залечит в наилучшем виде. Главный врач уже ночью получил ряд звонков с требованием сделать для вас все, что он может». «Эвана как? Ряд? Интересно, кто?» «Так, голубчик, с все у вас чудесненько, но после завтрака я вас в смотровую все-таки заберу». Проверю, действительно ли все чудесненько у вас. Я клянусь, что это так, но мой долг как врача убедиться в этом. Мой телефон снова зажужжал. С утра уже несколько звонков было пропущенных, и я так и не успел разобрать накопившееся. Берген посмотрел на мобильный телефон с пониманием. Не смею воле вас отвлекать, Илья Александрович. Отдыхайте. Про завтрак не забудьте, у нас сегодня совершенно чудесненький омлетик. «Очень его люблю!» Он вышел из палаты, и в нее сразу же вошли трое. Белые халаты небрежно накинуты на дорогие пиджаки. Лица ухоженные, глаза внимательные. Идущий последним прикрыл дверь и остановился возле нее. Второй подошел к окну, поднял желюзи. Тоже посмотрел по сторонам. «Доброго утра, Илья!» — тихо произнес третий. «Разрешите?» Он кивнул на стул. «Полагаю, если я запрещу, вас это не остановит», — предположил я настороженно. «Совершенно верно», — без тени иронии ответил он. Подошел вплотную, глядя на меня сверху вниз, взгляд сытого хищника у него. Бр. Разрешите отрекомендоваться, коллежский асессор Варанов Степан Макарович». Все трое были без амулетов, но это меня не обманывало. Ребята пришли серьезные, как минимум мастера по рангу. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, Илья Александрович». Варанов, не мигая, смотрел мне прямо в глаза. На лице ни тени эмоций. «Вот ты какая! Тайная канцелярия, да?» «Охотно отвечу, ваше высокоблагородие». Задираться с этими посетителями не стоило. «Оставьте это, Илья. Просто Степан. Если вас не затруднит». Он не ждал моей реакции. «Прежде всего, примите мое восхищение». Мы с коллегами видели то невероятное побоище, что вы оставили в доме госпожи Цацкиной. В чьем доме? — не понял я. Госпожи Цацкиной, хозяйки дома по улице Узкая, деревня Посадникова. Он не сводил с меня взгляда. Помолчал пару секунд и продолжил, также изучая реакцию. Арендован дом был несколько недель назад на имя Олега Викторовича Дружинина, умершего в прошлом году в Иркутске. «Ни тени улыбки или же злорадства «Подготовились гости, подготовились». «Неожиданно, да?» — вдруг спросил Воранов. «Вы совершенно точно не проходили мимо той заварушки. Мы нашли неопровержимые доказательства вашего там проживания. Кто же оформил такую странную сделку? Учитывая, что вам 17 лет, а вы, по-хорошему, по сей день должны совершать любые действия через официального опекуна, которого у вас, конечно же, нет». Я про легальные пути, разумеется. Подскажете имя вашего благодетеля? Врать тут уже бесполезно. Я у них как на ладони. Все трое внимательно наблюдали за мною, а мне и сказать было нечего. Как меня утомила моя беспомощность в отношении с властными структурами. Они должны подчиняться мне, а не я должен лавировать между ними. Безмертное без времени. Как выкручиваться из этого? Расслабьтесь. Мы здесь не по этой причине. Очень тепло и будто бы по-дружески улыбнулся Варанов. Эти ваши невинные шалости никак не влияют на дела государственные. Даже ваша очевидная связь с ведьмовским знанием. Пусть этим занимается Первая Церковь. В канцелярии же это не интересно Мало того, канцелярия может предложить вам защиту от особой ретивости священнослужителей, а также некоторую помощь, если вы согласитесь с нами сотрудничать. Конечно. Он задумчиво постучал кончиком пальца себе по носу. Возможно, сейчас вам это не слишком важно, пока ваш возраст на вашей стороне, но в сентябре вы, если не ошибаюсь, вступаете в серьезную жизнь и внимание к вам изменится, или я. Быть взрослым очень непросто. Уверяю вас. Я не очень понял про сотрудничать. Я повернулся чуть поудобнее. Что вы имеете в виду? Это несложно. Нам нужен бег. Со смущенно извиняющимся видом развел руками Варанов. Мол, простите за банальность. Вы сейчас для него, как мясо для осы, в жаркий день. Мы же хотим, чтобы мясо лежало там, где нам надо, чтобы прихлопнуть раздражающую хищницу, а не бегать за нею по всему лесу. Ловите на живца, констатировал, очевидно, я, но с такими ребятами иногда лучше уточнить. Да, Илья. «Он от вас уже не отстанет. Первое покушение прошло так себе, и это можно было списать на самоуверенность исполнителей. А вот то, что вы устроили у Цацкиной...» Он закатил глаза с видом, словно вспоминал вкус лучшего блюда в своей жизни, выдержал паузу и продолжил. «Три убитых кровоманта — это невероятный результат. Совершенно не понимаю, каким образом вам это удалось». «Мощь големов, которые вы использовали, недостаточно для такой сокрушительной победы. Помощь, недавно получивший дар Елизаветы Весельниковой, со счетов не сбрасывается, но этого слишком мало. Но так оно и вышло, впечатляет». Варанов покосился на товарищей. «Ну, правда же, впечатляет, да?» Ответом были равнодушные кивки. Асессор же уточнил. «Ведьмовские чары мы нашли только на ловушках». И больше участия неизвестная нам отступница в битве не принимала. Поэтому пока я не понимаю, как вам это удалось, но он поднял руки, спеша сменить тему и будто защищаясь от моих возражений. Мне это и не интересно. Просто хотел, чтобы вы знали о наших интересах. Так что кратким итогом да, вы будете живцом. Но я, ваше высокоблагородие, и вчера был живцом. Насколько безопасно повторять этот опыт? Насколько безопасно это мне?» Он сокрушенно вздохнул, хлопнул ладонями по коленям. «Вы абсолютно правы. Возникла некоторая сложность. Бюрократические проволочки. Горизонтальные связи в таких местах часто обеспечивают колесам внушительной палки, а не непосильную помощь уж простите за еще один образ». Глаза-то у него были холодные-холодные, пусть и кривлялся асессор. Но вот только он с таким же видом уверен, будет как загонять иголки под ногти жертве, так и катать любимую дочурку на карусели. Мне не хотелось его злить, и это злило уже меня. — Очень путанно объясняете, — вздохнул я, — очень клонит ко сну. — Вчерашняя? Назовем ее Бойней, вы не против? — Да, пусть будет Бойня, — согласился сам с собой Варанов. Вчерашняя бойня — результат того, что вы были живцом в непредсказуемом месте. Когда ловят хищника, то делают это там, где надо охотнику. При вашем согласии нам помочь, детали организованной засады мы возьмем на себя. Нам нужны живые исполнители, а не груды трупов. То, что вы устроили в доме Цацкиной. Такого повториться не должно, понимаете? Мои глаза полезли на лоб. Ничего себе рекомендации на тему «Как спасти свою шкуру». «И почему бойня? Я ж людей жалел, убивал по необходимости только. Кучу бойцов только вырубил». «Что значит, повториться не должно?» – тихо уточнил я. «Вы убили всех нападавших, Илья Александрович. Это затрудняет работу дознавателей. Мы же хотим найти Бека?» «Какого лешего? Кровоманты вырубленных штурмовиков высушили? Или големы рупи доели?» «Никто из них бы хозяина все равно не выдал», — покачал головой я, сев на кровати. Спина ответила болью, отчего дыхание перехватило. «Там все продумано. Амулеты». «Да, мы знаем», — отмахнулся Варанов. «Уже изучили. Канцелярия разберется с этим. Главное — получить нападающих живыми. Это очень облегчит дело. А вы же, Илья Александрович, свидетелей не оставляете. Простите, но так мы зло не победим». «Прошу прощения, ваше высокоблагородие. А как я должен буду защищать себя и своих близких? Красиво умереть, ожидая, пока подмога горизонтальные связи обеспечивает?» На лице Воранова появилось раздражение. «На миг, но я заметил. Достаточно просто делать то, что мы попросим, и не вылезать. Остальное берем на себя». Он снова стал милым и добрым парнем. «Илья Александрович, поверьте...» Вы и не заметите назойливого визита, если согласитесь сотрудничать. Если же вдруг внезапно до вас кто-то доберется, то действуйте. Я попрошу моих людей смотреть в другую сторону. Быть другом канцелярии лучше, чем оказаться ее врагом. Тут даже спорить не хотелось, но и соглашаться на кота в мешке тоже не хотелось. «Можно чуть больше деталей, вашего высокоблагородия. Он довольно цокнул языком, подмигнул. «Кажется, мы можем найти общий язык, Илья Александрович. У меня очень хорошее предчувствие». Его спутники не улыбались. Равнодушные лица, настороженные взгляды. Было ощущение, что каждый из них обладает особенным талантом общения. И мне придется с ним ознакомиться, если господин Воранов не найдет со мною общий язык как то совсем не хотелось знакомиться с ними ближе вот совсем не хотелось для начала мы считаем что вам следует отдохнуть илья александрович он с намеком обвел руками палату после таких потрясений требуется долгое восстановление нет ничего лучше чистого воздуха насколько я знаю у вас есть усадьба доставшаяся вам от феоклого может стоит ее посетить какой живой интерес у варанова будто бы и правда обо мне заботиться. «Уверен, что вы проведете там незабываемые выходные. Очень хорошее место, свежий воздух, изумительная рыбалка», — с ухмылкой проговорил асессор. «Главное, Илья, нам будет очень удобно контролировать все подъезды, знаете ли. Да и перемещение по дорогам легко отслеживать. Идеальное вышло бы место». «Продолжайте», — тяжело вздохнул я. «Вряд ли получится от них отделаться. А раз так...» То есть движухи этой нужно извлечь максимальную выгоду.